Я тебе вряд ли помогу, уж не обессудь. Этот вопрос еще мало изучен наукой, и я не хочу тебя обнадеживать. А знаешь, Света, давай поедем к нашей, и не только уже, нашей знаменитости, Ванге. Она тебе поможет, я уверена. Я немножко знаю ее племянницу Красимиру. Да все равно к провидице вряд ли сразу попадешь. К ней очередь не на один месяц. Ну ладно, не падай духом, я сделаю все, что смогу. На протяжении нескольких месяцев моя мама переписывалась с Радой, а я с Богданом. И вот, наконец, мы получили послание. Приезжайте. Итак, мама, тетя Руси и я, куда же без меня, отправились в Болгарию, в городишко Петрич, где жила провидица. К тому времени ее уже называли тетя Ванга, а по-болгарски — Леле Ванга. Добираться нам надо было далеко в горы. Дорога опасная, похожа на серпантин. Да тут еще туман. Того и гляди, свалишься в пропасть. Моя мама и тетя то и дело вздрагивали и ойкали. А мне все было нипочем. Так интересно. Красивая местность, все новое. Да успокойтесь, дамы, ничего с вами не случится. Уверенным голосом вещал наш водитель, Солидный мужчина по имени Волод. Вы что, забыли, к кому путь держите? Наша Леля Ванга всех оберегает. Раньше ведь здесь был опасный участок, да такой, что на нем часто гибли люди. Ван узнала об этом и велела принести ей мешок сахара. Пролежал он у нее сутки, уж не знаем, что она с ним там делала, как обрабатывала, но по ее приказу рассыпали мы этот сахар на этом самом опасном участке пути. Хотите, верьте, хотите, нет. Но с тех пор здесь не было ни одной аварии, так что будьте спокойны, милые женщины, ничто вашей жизни не угрожает. Обуреваемые волнением и самыми разнообразными предчувствиями мы не в состоянии были даже как следует осмотреться, но все же выскажу свои первые детские впечатления. Местность показалась какой-то мрачной, сумрачной, несуразной, что ли. Разве что благоухание вовсю цветущих трав и цветов скрашивало, в общем-то, не очень приятное впечатление. Доезжаем до домика ясновидящей. Видим еще на подходе толпы народа, машины, мотоциклы, велосипеды. Старые молодые, хворые и по виду вполне здоровые, одни и с детьми, все они ждали когда их вызовут к ванге пронесся робот болеет не будет принимать сколько же еще можно ждать но нет люди стали исчезать за заветной дверью а затем выходить кто по одному кто по двое одни радостно улыбаются в глазах иных слезы мы были записаны заранее спасибо нашей болгарской подруге поэтому ждать пришлось недолго. Входим в домик, сразу даже мне, ребенку, бросилась в глаза стерильная чистота, обилие вышитых салфеток и множество икон на стенах. Женщина с закрытыми глазами, невысокая, еще не старая, с молодым лицом и тонкими чертами, в черном платке, встретила нас не то чтобы неприветливо, но как-то отстраненно, вроде как была занята своими мыслями. Рядом с ней сидела ее сестра Любка, которая переводила пророчество в Ангелье. Она немного знала нас заочно со слов Рады.